Глава одиннадцатая. Чумной мор. «Видишь ли, Скиф, ты не воскреснешь!» Ухмыльнувшись, сказал Атьякари. Он говорил что-то еще, но я больше ничего не услышал. Головорез растворился в воздухе, а вслед за ним исчез и весь мир вокруг. В мимолетной вспышке пропал зал суда вместе с судьей Кэноном и начальником тюрьмы Купером. Исчезла стража с внедренным в непися древника жителем Калийского дна. В ту же секунду я осознал, что нахожусь на Моховой улице, в нескольких кварталах от дома Патрика. Сам пьянчуга обогнал меня на несколько шагов и вещал то, что я уже слышал. «Стало быть, завербовался в армию. Вербовщик, конечно, был тот еще искуситель. Послушайте его, так выходило, что война — это сплошь развлечение и удовольствие». «Путешествия, девочки, выпивка и легкие, неутомительные пробежки». Не зная, что обо всем этом думать, я догнал его и покрутил головой. Все было спокойно, лишь подвыпившая группа дворфов, шатаясь, еле передвигалась по другой стороне улицы. Вдруг сработало оповещение, не сопровождавшееся никакими шумовыми эффектами. Текст, оформленный как стандартное уведомление, проявился перед глазами. Спонтанная активация божественного озарения. Извини, дружище, что без предупреждения, но так оно и задумывалось. Навык сырой и не дает большой точности. Не хватило времени даже залегендировать описание. Но суть ты, наверное, понял. Исходя из известных из скину данных, касающихся твоего персонажа, моделируется ближайшее будущее. Этакий персональный инстанс с копиями неигровых персонажей и игроков, с которыми ты взаимодействуешь или потенциально будешь взаимодействовать в ближайшее время. Время в процессе божественного озарения течет намного медленнее, чем в реальной жизни. Так что не удивляйся, если предвидение покажет тебе час будущего, а по факту пройдет пара секунд. Навык срабатывает внезапно и только перед потенциально ключевыми для твоего персонажа событиями. Надеюсь, поможет. Главное, учитывая, что моделирование будущего идет довольно грубо, без детализации. И при переигрывании вполне возможно все пойдет совсем не так. Да, этот текст больше не появится. Удачи, предвестник! Буквы растворились в густом влажном воздухе. После того описания, которым сопровождался класс предвестника, удивляться было сложно. Но я все же изумился. Ведь моделирование моего персонального инстанса было таким реальным. Разве что сейчас, уже пытаясь вспомнить, я осознавал, что многих деталей не хватало. А воспоминания были словно флэшбэки. Смерть Патрика, непонятно откуда мгновенно появившиеся стражники, короткий разговор с Гейлом и бац, сразу скоротечный суд. Это было словно короткий, но яркий сон, подробности которого обесцвечиваются и угасают после пробуждения. Вспомнив, что где-то рядом с нами ошивается убийца, я придержал Патрика, который к этому моменту перешел на историю об одном бородатом проповеднике. то ли Карлосе, то ли Маркусе. «Постой!» Я приложил палец к губам. Патрик остановился и, непонимающе глядя, замолчал. Я прикинул, где мы находимся, и решил повести его в таверну. Благо, до нее надо было пройти один квартал. «Давай заглянем в буйную флягу», — предложил я. «У нас изменились планы, Скиф!» «Да, Патрик. Во-первых, для твоей же безопасности немедленно прими предложение и никак его не комментируй. Уши Большого По могли быть рядом, и допускать ту же ошибку я не собирался. Патрик молча согласился стать жрецом спящих, и одной проблемой стало меньше. По крайней мере, за его жизнь теперь можно было не переживать. Не уверен, что напади убийца снова я успею поступить как во сне, то есть в озарении, сделав О'Грейди жрецом. Мы добрались до таверны. Высмотрели свободный столик и направились к нему. На полпути я оглянулся и совсем не удивился, увидев входящего Атье Кари. «Не сегодня, гад!» «Поужинай, сними комнату в таверне и иди спать!» — тихо сказал я, когда мы уселись за стол, и я убедился, что головорез идет к своим соклановцам. «Утром выбирайся из города и направляйся в Дорант, Патрик!» «К Джейн?» Щербатая улыбка озарила его лицо, но тут же угасла. «Ты же обещал помочь!» И помогу, но кое-что изменилось. В этом городе у меня появились враги, и, поняв, что ты со мной заодно, они не дадут тебе спокойной жизни. Ты же пока слишком слаб, чтобы противостоять им. А я не смогу все время быть рядом, чтобы защитить. Да я и сам пока не особо крут. Себя бы уберечь. Я так понимаю, речь идет о тех... Патрик кивнул в сторону стола аксиомы, откуда нас буравил взглядом Большой По. склонившийся ухом к Атеякаре. «Слышал я, как они тебя обсуждали. Крепко ты им насолил, видать. Ладно, сделаю все, как ты сказал. В Даранте. Можно мне встретиться с Джейн? Я не могу тебе запретить видеть ее, но постарайся все не испортить. Ты сейчас совсем не тот храбрый и сильный воин, Патрик, каким был тогда. Но теперь, когда знаешь, что твоя невеста жива, просто должен стать прежним. Главное, не пей. Возобнови тренировки. «Займись чем-нибудь полезным в столице. Вот деньги на первое время». Я протянул в сжатом кулаке десяток золотых. «Не уверен, знаешь ли ты, но до весны я покинуть земли три стада не могу». «Слышал о таком», — кивнул Патрик. «Вы, я имею в виду гостей города, попадаете к нам из другого мира, будучи подростками, и совершеннолетием уходите в большой мир». «Да, так оно и есть. Ты успел посмотреть, что нам дают новые адепты?» «Каждый будет делать нас сильнее, я оценил». Шепнул он и, прикрывшись ладонью от чужих глаз, быстро показал большой палец. Почесав голову, он возвел глаза к потолку и спросил. «Эти, они хотя бы хорошие, Скиф?» «Не знаю», — честно признался я. «Но суть в том, что если они не вернут силу, мир покатится в бездну». «Да, похоже на то», — согласился он. Постараюсь привлечь больше последователей. Уходишь? Да, пора. Ладно, удачи тебе на пути в столице, Патрик». Я встал из-за стола и протянул ему ладонь. «И тебе, малой». Бывший пьяница сжал мне руку и, не отпуская, спросил. «Какой он? Тот мир. Откуда ты родом?» «Почему ты спрашиваешь, Патрик?» «Никак не могу забыть вкус одного напитка. Сладкий такой, с кислинкой, шипучий». Пузырьки так и щекочут язык и глотку, когда пьешь. Пьешь его, пьешь, и не можешь напиться. Сроду не пробовал такого, хотя много где побывал. Вдруг подумалось, может, у вас он есть? Сладкий, шипучий, с кислинкой? Переспросил я и соврал. Нет, такого у нас нет. Значит, привиделось. Он отвел взгляд и пробормотал еле слышно. Странные мне сны снятся, Скив, Да, впрочем, в бездну их. Я увижу, Джейн. Конечно, увидишь. Следующим днем, судя по метке жреца на карте, Патрик был уже на пути в Дорант. Ночь прошла беспокойно. Первый раз проснулся я от того, что болела голова. Долго стоял на балконе, вдыхая прохладный воздух и пытаясь перетерпеть, но ломота в висках не уходила, въевшись изнутри и выдавливая глаза. Я некоторое время провел, копаясь с настройками домашнего доктора, пока от шума не проснулась мама. Она выяснила причину и настроила аппарат на обезболивающий эффект. Благодаря этому удалось уснуть. Потом я вскочил весь в поту уже под самое утро от кошмара, который даже вспомнить не смог. Перевернув подушку, я некоторое время валялся, но сон не возвращался. Не выспался и в школе клевал носом. Учитель Грег, заметивший это, Покачал головой, но ничего не сказал. На перемене я сделал попытку выяснить у ребят, сохранили ли они эпический лук, полученный в Олтонских каменоломнях. Я нашел их в том же закутке, где они когда-то уговаривали меня помочь со злом из глубин. «Выставили на аукцион, но пока не продали», — сказал Эд, перекинувшись взглядами с Тиссой и бомбовозом. «Деньги нужны, так что цену задрали, а что?» «Я выбрал класс», — ответил я. Лучник. Как понимаешь, Эпик Лук был бы кстати. «Не вопрос. Если не выкопили, сниму Саука сегодня же». Не стал возражать Эд. «Твое право. Рвану с последнего урока, пока аксиома в школе, и сделаю. Скину тебе почтой». «Отлично, спасибо. Могу взамен отдать перчатки из эпического сета». «Пока не стоит. Сохрани у себя, Алекс», — сказала Тисса. «Мы сейчас стараемся не надевать ничего дорогого. Все равно снимут». Даже у Эпика есть десятипроцентная вероятность выпасть после смерти. Не стоит таким рисковать. Тем более, насколько я помню, вещь на двадцатый уровень и в ближайшее время нам точно не пригодится. «Так может, тогда продать? Если вам деньги нужны, то...» «Ни в коем случае!» — перебила Тисса. «Двадцатый нам в песочнице не светит, а вот в Большом дисе перчи пригодятся. Они и мне, и Эду будут очень в тему». «Хорошо, как скажете». «Как ты, Алекс?» «Как твой первый день после бана?» — спросил Ханк. «Слышали, ты общался с Большим По?» «Да, он снял претензии, но наблюдает за мной рядом, в незаметности. Постоянно крутятся его ребята, вынюхивают что-то. Да, про то, что было в Инсте, я не рассказал. И спасибо, что и вы этого не сделали». «Ты нас за уродов-то не держи!» — рявкнул Ханк. «Мы знали, во что ввязываемся и благодарны тебе за очивку. «Все это фигня на самом деле. Талант это у нас никто не отнимет». «Да, телепортация — вещь!» — воскликнул Малик, которого я сначала даже не заметил, хотя в реале у него никакого стелса, понятно, не было. «Какие у вас планы?» Они снова переглянулись, и когда я подумал, что ответа не будет, он все-таки прозвучал. «Формим инст гнолов и подводные пещеры Мурлоков», — ответил Эд. «Все сливаем вендором и на аукцион. Обычно утром, пока все в школе». «Если ты заметил, на первом уроке кого-то из нас не бывает. А вообще копим деньги на большой дис, в прокачку не упираемся. Просто стараемся выжить максимум голды из того времени, что нам осталось в песочнице». «А ты чем будешь заниматься, Алекс?» — спросила Тисса. «Ну, проклятия у меня больше нет, так что фиг его знает. Может, прибьюсь к какому-нибудь клану, может, сам попытаюсь покачаться, а может, ударюсь в социалку». «Так давай с нами!» — предложила она. «Ага», — поддержал ее Хэнк. «Без танка тебе лук тяжело будет прокачивать. А так, стой себе в сторонке да постреливай. Тем более, ты сейчас такого же, как мы, уровня РС класс получил». Он засмеялся, но как-то невесело. «Может быть». Я решил не отказываться прямо. Может, и похожу с ними, чтобы не вызывать подозрений. Закончу только с одним квестом. Вернувшись домой, я пообедал с родителями. Потом пару часов поспал. А проснувшись, нырнул в капсулу, надеясь, что заняться выполнением плана прокачки мне больше никто и ничто не помешает. Перед тем, как пробежаться по разыскиваемым преступникам, я планировал заглянуть в городской совет и сдать глаз Мракиса. Деньги и очки репутации с городом не помешают. Потом надо было заглянуть к наставнику безоружного боя, мастеру Сагде, и к учителю стрельбы, охотнику Конраду. Кроме того... Были мысли все-таки прокачать свое единственное ремесло кулинарию еще на ранг, а потом забежать к недовесу с перевес. Но я ошибся. Стоило мне проявиться в дисгардиуме и выйти из личной комнаты персонажа, как я наткнулся на высокую, на голову выше меня, массивную фигуру. Человек то был, или эльф, орк, или Таурен, не понять. Черный плащ, украшенный вышитым серебром знаком слева на груди, Круг в квадрате, квадрат в треугольнике. Скрывал тело, а тень капюшона — лицо. Над головой не выводилась никакая информация, и даже понять, игрок то или непись, было невозможно. Я вытянул руку, дотрагиваясь до неизвестного. Тело было реальным, но от него исходил холод. Существо шумно выдохнуло и приблизилось вплотную. Лицо было нечеловеческим. Без губы рот, провал там, где должен быть нос, и никаких глаз. «Скиф». Оно открыло рот и щеки, раздвинувшись в сторону. Обнажили не то жвало, не то щупальца, а мне в лицо вдохнуло гнилью и в голове звучал вибрирующий голос. «Я посланник чумного мора!» Я глядел коридор, надеясь, что никого из игроков рядом нет. Не хватало еще, чтобы меня заметили рядом с этим чучелом. «Не беспокойся, меня видишь только ты!» Прошершал голос посланника. «Ядро довольно тем, как ты развиваешься, и готово проверить тебя. Тебе выпала великая честь. Тристат должен стать очередным оплотом чумного мора. У тебя три месяца, предвестник». С этими словами посланник исчез, оставив меня наедине с новой способностью и квестом, от которого нельзя было отказаться. «Открыт навык чумное поветрие. Активный навык». Заражают живых чумным мором. После смерти зараженные выстают из мертвых и подчиняются тому, кто их заразил. Требуют касания жертвы. Действует только на неигровых персонажей. Стоимость использования – 10 тысяч единиц чумной энергии. Ядро чумного мора хочет вас испытать и дает первое задание. Захватить 300. Вы должны заразить критическую массу горожан 51%. Это позволит подготовить город к вторжению, накопить достаточное количество чумной энергии и открыть портал легионам нежити. Прогресс выполнения – 0%. Срок выполнения – 90 дней. Награды – 10 тысяч очков опыта. Следующий ранг в иерархии – легат чумного мора. Штрафы в случае невыполнения задания. Лишение метки чумного мора. Лишение ранга предвестника чумного мора. С тихим хлопком из портала, ведущего в личную комнату игроков, появился варвар пятнадцатого уровня Скисар. «Твою мать!» Отталкивая, обругал он меня. «С дороги! Ты чё тут встал, Нубяра?» Изругая проклятия в адрес дебилов, заполонивших дис, он спустился по лестнице. Я же, почувствовав, как подгибаются ноги, медленно опустился по стене и задумался. «Я, может, и Нубяра?» но могу стереть всю песочницу в самое короткое время.